Глава 61. «Вначале я даже до речи потеряла от возмущения. Затем руки сами стали шарить по кровати в поисках чего-то эдакого. Нащупав плотную ткань, сочла ее подходящей и потянула на себя. «Потомство, значит?» – тихо переспросила я, медленно скручивая чьи-то штаны в подобии жгута. «Лана», – Фредерик изумленно покосился на моей ладони – «Что ты делаешь, милая?» Заподозрив неладное, мужчина с опаской отодвинулся и поставил чашку с укрепляющим чаем на тумбочку. «О, сейчас ты узнаешь, какая я могу быть милая!» Пообещала я, замахнулась и ударила дракона по плечу. «Гнездо захотел? На тебе гнездо!» Этот гад даже не поморщился, лишь округлив глаза, подскочил с кровати и начал медленно пятиться, выставив ладони вперед, что заставило меня разозлиться еще сильнее. «Успокойся! Сейчас! Успокоюсь!» – кивнула свирепая. «Сейчас я тебе так успокоюсь!» От нового удара Фредерик увернулся. «Ты злишься? Но почему? Ты еще спрашиваешь?» Яростно взвизгнула я и снова замахнулась. «Я тут, понимаешь, расслабилась, поверила в их чувства, а они просто потомство захотели. Ну, я вам устрою!» Тут и брюнеты объявились из ванны. Счастливые такие, в одних полотенцах на бедрах, сексуальные. «Малышка», — непонимающе нахмурился Алонсо. «Любимая», — удивился Филипп, — «что с тобой?» «Ах, что со мной? Иди сюда поближе», — предложила, перекладывая самодельное оружие в другую руку. «И я тебе все популярно объясню, на ушко». Никто почему-то не подошел. Наоборот. Некоторое время я носилась по комнате за тремя негодяями в попытках их достать. Однако это было не так просто. Мужчины ловко уворачивались и отбегали за различные предметы мебели. Создавалось впечатление, что они просто дают мне возможность выпустить пар. И это неимоверно выводило из себя. Дождавшись, когда я устану, лорды предприняли новую попытку пообщаться. «Милая, объясни по порядку, что не так?» попросил прячущийся за дверью шкафа Алонса. «Должно быть, это какое-то недоразумение. Все же было хорошо». «Кому хорошо?» – закричала обиженно. «Мне? Да, мне было хорошо. А вы? Вы просто воспользовались ситуацией и подло меня окольцевали». «Окольцевали?» – не понял выражения Алонса. Я раздраженно посмотрела на свои голые пальцы. «Вот, даже этого не сделали. Несчастное колечко зажали». «Согласие не спросили, а все туда же. Женились и потомство требуете». Стало так обидно, что я, не сдержавшись, всхлипнула, потом расстроенно отбросила в сторону бесполезную тряпку и, махнув на мужчину рукой, стала яростно натягивать на себя платье. «Да что с вас взять? Эгоисты, бесчувственные, такие же, как все. И чем вы лучше тех же демонов? Также используйте подходящих женщин для продолжения рода». «Но я вам не инкубатор для вынашивания драконов, и я на это не подписывалась! Все, видеть вас больше не хочу!» Кое-как справившись с застежками платья, я, не глядя на ничего не соображающих, с недоумением переглядывающихся лордов, отправилась на выход. «Лана, подожди, стой!» Уже у самой двери перехватил меня Филипп. «Ну что же ты глупая? Почему злишься? Не хочешь пока детей? Мы не настаиваем!» Желаешь колечко, и я завтра же тебе куплю с десяток всяких разных. Только останься, не уходи. Разве не понимаешь, что в тебе весь смысл нашей жизни? Мы без тебя не сможем. Прости. Глухо произнес Фредерик, прижимаясь ко мне с другой стороны и целуя в затылок. Я, наверное, как-то не так выразился, но поверь, не хотел тебя обидеть. Не плачь. Твои слезы, как нож в сердце. Если мы что-то не сделали, извини. Добавил Алонсо тоже приближаясь к нашей тесной кучке. — Скажи, что надо. Все будет так, как ты захочешь. — Для нас счастье — исполнить любое твое желание. Только попроси. И в их словах было столько искренности и тоски, что мое сердце невольно смягчилось. Однако простить и спустить все на тормозах я не могла, по крайней мере сразу, Поэтому демонстративно скрестила на груди руки, поджала губы и стала думать, чего бы такого заковыристого пожелать, чтобы не мнили себя всемогущими и впредь думали над своими словами и действиями. Как назло, ничего, кроме банальной звезды с неба, в голову не приходило. «Эм, бассейн хочу», — решила я, — «но чтобы вы его сделали своими руками и без магии». «Бассейн? Ох!» Вдруг Фредерик застонал, словно от боли, поморщился и схватился за голову. Брюнеты закрыли глаза, побледнели, сцепили зубы. «Да не так это и сложно!» – растерялась от подобной реакции я. «Демоны!» – зло выплюнул Филипп. «Что?» – удивленно захлопала глазами. «При чем тут демоны? Вы хотите, чтобы они копали бассейн? Думаете, согласятся?» Демоны напали. Уже спокойным голосом объяснил, вернувший свой цвет лица, Алонсо. «Нам послали зов. Прости, милая. Но надо лететь». «Мы постараемся вернуться как можно быстрее», — пообещал Фредерик, целуя меня в щеку. «Жди нас», — попросил Филипп, целуя в другую и бросился собирать, а потом надевать свою одежду. Алонсо тоже меня чмокнул и последовал примеру брата. Через пару минут все трое еще раз попрощались со мной и сосредоточенными хмурыми лицами покинули комнату. Мне оставалось только подойти к окну и уже оттуда наблюдать, как лорды выбежали на лужайку перед домом и, мгновенно обернувшись с драконов, улетают в неизвестном направлении. «Вот так всегда», — подумала печально. «Сначала любим, жить без тебя не можем, проси, что хочешь, а потом бах! И, извини, дорогая служба, эх, мужики!»